«Что с ними говорить? Ты же видишь, Жан, их ничем не проймешь. Завтра Люци прикажет им засунуть хвосты в мясорубку, и они послушно выстроятся в очередь. Да еще будут хвастать друг перед другом, из кого получилось больше фарша». Вероника внесла свою посильную лепту. Луна молча посадила моего сына на плечо, чтобы его было получше видно, и Иван на наемницей, завопил в полный голос. «Вы как хотите!» «А я пойду спасать дядю Брумеля!» Минута молчания, потом взрыв. «За Брумеля! Свободу поручику! Фигу Люциферу! Фигу Люциферу!» Хором скандировали возбужденные черти, наконец найдя выход обуревавшему их гневу. Ух, вот так-то лучше! Я вас, сволочей, научу революции устраивать!» Вихрив враждебные веют над нами темные силы злобно гнетут. Впервые в своей жизни я вел на войну целую армию, обученную, вооруженную, дисциплинированную и пьяную в дребодан. Впереди, конечно, я, без белого коня пешком, но с обнаженным мечом без имени. Слева Иван, справа Луна. Следом бульдозер Лия и Вероника – грозные, счастливые и горлопанистые. За ними колонной по четыре печатают в строевой шаг гневливые черти и дембель, возведенный мной в звании капрала, бойко подпрыгивающий сбоку, не давая войскам потерять боевой энтузиазм. «А ну! Ать-два! эй ать, два Левой! Левой! Ждать недолго! Сейчас я вам дам возможность хорошенько подраться! Ать-два! Ать-два!» по дороге нам встречались и другие черти. Не понимая истинной цели происходящего, они сначала сторонились нашей суровой колонны, а потом, не удержавшись, вливались в стройные ряды. За какой-то час, пока мы шли к тюрьме, революционный настрой масс увеличил наши ряды вдвое. Моя голова слегка отрезвела. Спасало то, что, скорее всего, дислокации чертей были очень растянуты, а озабоченный демон Йокорный Бабай все еще вершил свои грязные делишки. То есть до нас Люциферу на данный момент не было никакого дела. В аду и без того насущных проблем хватало, где уж им ланграфов ловить, свою бы задницу как-нибудь спрятать. А что, Капрал, много ли народу у вас на нарах баланду хлебает? Много, милорд. Наверное, у каждого или родственник, или друг, или просто знакомый уже оттопал свою на зоне от звонка до звонка. Люцифер правит очень сурово. «Доносы косят наши ряды куда продуктивнее залетных ангелов-истребителей». «Ух ты, не слыхала таких, но не будем отвлекаться. Пока идем, расскажи к нам о тюрьме». «Крупная пещера, общей площадью почти в две квадратные мили, закрывается массивными воротами со сложной системой внутренних запоров, большой гарнизон из спецподразделений внутренних частей копьеносцев». «ВЧК, привычно сократил я». Именно. Там же внутри спальные помещения, каменоломни и кладбище. Условия содержания заключенных самые свинские. Это образно говоря. Ни одна нормальная свинья там и двух недель не притянула бы. Из пищевого рациона только сухари и вода. Никаких передач, никаких сношений с внешним миром, никаких встреч с родственниками. Ничего. Вот Пиночет, проклятые!» – проклятый, сурово зарычал я. «Значит, бедняги Брумелю, даже чефир запарить не из чего». «Запарим чефир Брумелю», — хором поддержали воодушевленные черти. Через два поворота нашему взору открылась и сама тюрьма. Зданица монументальная. Высоченные дубовые ворота с медными клепками, гранитные стены, уходящие под потолок, и узкие бойницы, позволяющие держать под прицельным огнем все подходы. Другие бы хоть на минуту сдержали шаг, поразмыслили бы, куда бить, прикинули бы план боевых действий, эх, стратегии. Мы бурой толпой сгрудились у ворот, и при наличии хорошего запаса стрел из нас всех сделали бы ежиков. Уж слишком бездарно расположены войска. Хорошо, что никто из ВЧК не знал, зачем мы пришли. Из окошечка высунулся рогатый стражник. «Это еще кто такие?» «Лордский миног». «Ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ланграф, меча без имени. С компанией!» «А, новые пленники!» — тупо обрадовался тюремщик. «Угу!» — кротко кивнули мы. «Надо же, какое удобство! Сами ворота открывают!» «Нечасто нас так балуют обстоятельства!» Луна тихо попросила. «Постарайтесь там без особенного кровопролития. Ребенок еще слишком мал для такого зрелища». «Детство должно оставаться детством!» Я кивнул и поманил Ивана. «Слушай меня, герой, сейчас здесь будет толкучка, как на больших садах. Можешь помять плащ, а грязного я тебя с собой не возьму. Так что бери за руку тетю Луну и отведи ее в безопасное место. Поручаю тебе защиту хрупкой женщины». «Как же я буду защищать ее без меча? Давай будем биться твоим мечом по очереди, а?» «Ну уж, фигушки!» «Ванечка, тебе подойдет мой кинжальчик?» Услужливо подкатилась Лия. «Смотри, какой симпатичный, с камушками. Ну, совсем?» Лия тяжело вздохнула. На мгновение на ее лице отразилась внутренняя борьба между щедростью и скопидомством. Победила совесть. «Ну, совсем. Я с Жаной еще стребую. У его папы есть один трофейный». Ворота открылись. «Ну что же...» Пора начинать. Я поцеловал наемницу, потрепал за ухо сына и отправил обоих в тыл. Моя команда сгрудилась рядом, прикрывая мне спину, а фланги были надежно защищены чертями. Из распахнутых ворот вышло около десятка амбалов в длинных кольчугах с секирами на изготовку. Впереди шествовал толстый черт в набедренной повязке из панбархата и алые ленте через плечо. На его бедре болталась парадная рапира, а выражение лица было постнонадменное. «Сам свирепый ланграф? О, как я мечтал заполучить сюда этого злодея! Для начала мы отправим его в камеру пыток, там я наконец отведу душу, а потом займемся его друзьями. О, да ведь это знаменитый бульдозер Вероника и даже Лия!» «Клянусь, Адам Люцифер сделал нашей тюрьме поистине царский подарок». «Я бы так не утверждал», — притворно покачал головой дембель, и наши черти гнусно усмехнулись. Меж тем начальник местных соловков, похоже, и впрямь недопонимал значимость происходящих событий. «А почему они при оружии? Это не порядок. В любой тюрьме категорически запрещены колющие и режущие предметы. Дайте-ка сюда меч». «А ну-ка отними!» — вдруг вспомнил я название детской конфеты. «Эй, дембель, какой у нас сейчас месяц?» «Начало октября, милорд». «Итак, господа, Великая Октябрьская революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась!» «Что?» — отступил владелец целой ленты. «Круши их, матросня!» — завопил я, выхватывая меч без имени. Черти лавиной бросились на врага, мгновенно закипела рукопашная. Мы вчетвером протолкались вперед, пока остальные глушили лбов в кольчугах, а те отчаянно защищались. Но преимущество в силе и неожиданности было на нашей стороне. Опьяненные победой, вдобавок к чисто алкогольным градусам, герои Первой гражданской войны ринулись на штурм зимнего. Лия нашла чьи-то виллы и, прячась за спиной мужа, отважно тыкала ими из-под его колена – Вероника, удерживаемая мною на строгом поводке, использовала лишь шировые молнии. Они летели везде, как тополиный пух, и, натыкаясь на железное оружие, взрывались с оглушительным треском, осыпая всех голубыми искрами. Я никого особенно не рубил, но напрочь отсекал любое направленное на меня оружие. Толстый дембель пробился с левого фланга, рапортуя по ходу боя. Гарнизон мы одолеем, несмотря на то, что они лучше вооружены и все в доспехах. Вы намерены искать одного поручика? Или, может быть, выпустить на свободу всех? Темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа, высокопарный гордо продекламировал я, не забывая отмахиваться мечом. Что за женские вопросы, капрал? Отпустите всех нафиг к недалекой ядреной вше. Пускай народ гуляет. за шибу. Ворота мы взяли практически без потерь. Не совсем, конечно, но очень малой кровью. Ненавижу гражданские войны. Нет ничего хуже, чем видеть, как люди одной национальности убивают друг друга. Хотя это ведь не люди. Наверное, если натравить одну нечисть на другую, это даже по-христиански. В том смысле, что они друг друга изведут, а честным людям только польза. Надо будет посоветоваться по столь тонкому вопросу с кардиналом Каллом. Он более сведущ в таких делах. А пока мы с бульдозером, его женой и юной ведьмочкой дружно воевали за непонятно чье светлое будущее, выпускали на свет узников, спасали одних, били других, делая все, лишь бы досадить коварному Люциферу. Тюрьма была устроена без лишних мудрствований. Сразу за воротами, длинный широкий коридор, по обе стороны зарешеченные ниши, в них прямо на земле располагались несчастные заключенные. Мы не утруждали себя уточнением, кто за что сидит тут наверняка и уголовного элемента понапихано было выше крыши. Освобожденные хватали брошенное оружие, вооружались собственными кандалами и шли за нами в самое пекло, храбро бросаясь превосходящими силами на очень одиноких тюремщиков. Лично я не утруждался поисками ключей, а легко сносил ударами меча пудовые замки. Через полчаса Бастилия пала. Свобода торжествовала на баррикадах. Рогатое племя чертей восторженно носилось повсюду, разбирая на сувениры все, что еще можно было уволочь. Ребята дембеля привели ко мне обезоруженного и побитого начальника тюрьмы. Негодяй был страшно перепуган, но фыркал и плевался. «Вам это даром не пройдет! Люцифер все узнает, и его гнев будет страшен! Вас всех ждет ужасная смерть!» Все муки преисподней покажут райским блаженством в сравнении с тем огнем, что он на ваши безрассудные головы. водыка Ада, лично! Где Брумель?» — строго оборвал я. Среди освобожденных его не было. Черти слегка пощекотали начальника вилами для скорейшего возбуждения желания сотрудничать с нами. «Не помню». Дембель качнул головой. Начальнику добавили еще для улучшения памяти и лечения склероза. «Не скажу!» — визжа упорствовал тот. «Ладно, не стану спорить. Отпустите его». Все недоуменно замерли. Черт с остатками алой ленты сделал пару неуверенных шагов. «Идите, идите. Раз вы ничего не хотите нам сказать, то и нам дальнейшая ваша судьба до лампочки». Просто напоминаю, что за нашими дисциплинированными солдатами ждут своего часа разгулявшиеся народные массы. Каторжники изголодались по революции, а вы для них. Мне почему-то кажется, что они к вам неровно дышат. — Да здравствует справедливый лорд Скиминог! дружно взревели бывшие узники, злорадно потирая ручки. — Отдайте этого мерзавца нам! — Милую чайшу! «Гошмадин, ланграф!» — мгновенно опомнился начальник тюрьмы с поцелуями, бросаясь мне в ноги. «Ничем не могу помочь. Вы добровольно лишили себя статуса военнопленного». «Я все скажу! Поручик Брумель сидит в особой одиночной камере. Хлеб и воду ему подают раз в день через окошко. Фактически двери нет, она замурована. Мне было приказано...» Дембель. Сейчас же отряди шестерых парней и освободи поручика. Этого хлыща забери себе, как сувенир. Предай справедливому суду, но не выдавай народу. Я обещал. Найди ему какое-нибудь полезное применение. Пусть полы моет, что ли. Он будет у нас территорию вылизывать, восторженно взвыли черти. Да, для них это эпохальное событие. Сколько лет прошло, а вот подишь, ведь врезалась в память. — Милорд, — подошел потрепанный Жан, — мы здесь долго задержимся. Между нами, говоря, мне не очень-то по сердцу наши новые союзники. Тут полно всякого сброда. Вы уверены, что они не решат нами поужинать? Просто так, в знак благодарности? — Очень может быть. На всякий случай держи Лию и Веронику поближе к себе. А вот и Луна с младшим Скиминоком. Ну что, Иван, ты сумел защитить даму от многочисленных врагов? — Да, Папа, я всем показывал свой кинжал, и на нас никто не нападал. Это потому, что все видели, как ты готов меня спасать. Ребята, давайте-ка отправимся домой или в гости. В общем, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Слишком много разного криминала выплеснулось наружу. Я боюсь за ребенка. Мы уже уходим, построжил я, и в ту же минуту к нам привели исхудавшего брумеля. Я отсалютовал ему мечом и первым подал руку приветствую, поручик, счастлив видеть живым». «Благодарю, господин полковник. Как всегда, к вашим услугам. Располагайте мною». Брумель здорово сдал. Тюремный режим не пошел ему на пользу, он отощал. Бакенбарды заметно тронула седина, но в горящих глазах по-прежнему светился иронично насмешливый огонек. «Тогда принимайте командование. Ваш заместитель капрал Дембель». Проявил недюжинную храбрость, решившись ввести сюда войска. Теперь же рекомендую всем бежать отсюда, не оглядываясь. Когда до Люцифера дойдет, что мы здесь учинили, он будет вынужден срочно собрать верные войска для усмирения мятежа. Брумель щелкнул копытами, по военному развернулся кругом и занялся текущими делами. Заключенные бодро разбежались. «Ну что ж, если подземный мир и впрям так велик, то они легко затеряются. Не думаю, чтобы в аду была введена паспортная система и хоть раз в 10 лет производилась перепись населения. К тому же, тюрьму порушили основательно, и перед тем, как кого-нибудь сюда засадить, потребуется солидный ремонт с немалыми капиталовложениями. Мы расположились у левой створки ворот. Куда теперь? К суккубам. Я обещал злобы не вернуть маленькую принцессу. Вот где бы нам на время спрятать Ивана. «Как ты думаешь, Гаргулия Таймс согласится недельку посидеть с ребенком?» «Ну уж нет, папочка, так нечестно! Я тоже хочу спасать принцессу! У меня даже свой кинжал есть, мне подарили!» «Только не в тихое пристанище, его там ничему хорошему не научат. Мальчику нужна соответствующая среда, тогда уж лучше обратиться к повару». «Он вечно сидит в осаде, не пойдет». К Матвею тоже нельзя. Великий мак, как напьется, про все забывает. Ребенок может весь день не накормленным бегать, а он и не почешется. Но ведь не у чертей же его оставлять? Нет. Тогда пусть идет с нами. Я могу за ним присматривать, а он меня защищать. Пускай малыш будет на глазах. Это все-таки куда надежнее, чем отдавать его в чужие руки. Папа, не отдавай меня. Я буду очень, очень послушным все прочие умиленно смотрели на него и осуждающий на меня. «Ладно, уговорили. Няник действительно хватает, а переправить его одного в Срединное Королевство весьма проблематично. И вообще, я ведь обещал показать мальчику параллельные миры. Где же еще найти самое безопасное место, как не под теплым крылышком бывшей наемной убийцы?» «На пороге тюрьмы...» Наша команда распрощалась с мятежным отрядом дембеля. Теперь у нас был проверенный проводник, припасы на дорогу и вполне конкретная цель впереди. Кроме Брумеля, других чертей мы с собой не взяли, несмотря на самые жалобные просьбы. Ребята, конечно, зарекомендовали себя в бою, но надолго оставаться во главе чертячьего войска лично мне представлялось весьма неразумным. Все-таки это союзники на один раз, на пьяную голову, на божественное дурачество. Я вполне отдавал себе отчет в том, что в иной обстановке и при другом раскладе событий тот же Дембель охотно всадил бы мне трезубец в бок и за обе щеки уплетал бы рагу из тринадцатого ланграфа. Главное в партнерстве с нечистью знать меру, то есть уметь вовремя остановиться. Мы успели отойти от опустевшей тюрьмы до подхода правительственных войск. Вечер наступил, как всегда, неожиданно. День был очень напряженным. Все намотались, поэтому спать завалились пораньше. Лия, Вероника и Луна с Иваном под боком сопели сном праведников. Мужчины под моим чутким руководством, зевая, держали военный совет, запалив с помощью брумеля небольшой уютный костерок. «Ваше дело достаточно безнадежно, милорд. Хотя, как помнится, это ваш стиль. Чем именно я могу помочь?» «Поручик, мне говорили, что девочку спрятали где-то у сукубов вы можете провести нас туда?» «Это не проблема. Горе в том, что оттуда не возвращаются. Я бы рекомендовал оставить все как есть. Вы ведь вернули сына. Бегите во тьму, оттуда в Срединное Королевство, а там и к себе домой. Честно говоря, я не вижу причины для дальнейшего продолжения военных действий. Мальчик у вас. Зачем злить Люци, отбирая у него еще и девочку?» «Злить?» «Да я, отродясь, никого не злю. Я ему уж все простил, нежно и улыбчиво с присущей мне христианской кротостью, даже подарил на память юморного, трудолюбивого демона с бойким астраханским именем, причем безвозмездно. Следовательно, сейчас весь ад ищет вас с пеной у рта только для того, чтобы выразить переполняющую их сердечную благодарность за щедрость и участие». «Брумель, бросьте язвить». Вы не первый день меня знаете. Я всегда раздавал всем сестрам по серьгам. «Гоблинам по ушам, кришнаитам по хвостам, ведьмам по загривкам, голубым гиенам по попкам», — исхитрился вставить Жан. Ладно, хохмачи, давайте одели. деле. Поручик, а почему сами черти отзываются о великом и ужасном владыке ада с некоторым сарказмом? Люци. Это же не имя, а пародия. Риторический вопрос. Кто такой Люцифер? В моем и вашем мире понятия совершенно неадекватны. Для меня просто самый большой и сильный черт, обладающий высоким интеллектом, некоторой магией, избираемый всенародным голосованием. Все? Чего? Разинули рты мы с оруженосцем. Выборы? У вас здесь в ходу демократия? Но это разумно и логично. Знаете поговорку «демократия в аду, на небе царство». Поэтому мы можем позволить себе некоторые поблажки в отличие от вас. Ибо в вашем мире Люцифер гораздо сильнее. Он питается вашими страхами, вашими грехами, вашими душами. Его власть почти безгранична. Почти. Господь Бог всегда может поставить его на место. Но все равно в вашем мире вам с ним не тягаться, а в нашем худшее, что он способен сделать, так это просто убить. Здесь ему не удастся завладеть вашими душами. Как ни парадоксально, однако именно в своем собственном аду Люцифер наименее опасен. Вот уж когда мы вырвемся в срединное или соединенное королевство, он развернется во всю мощь. Там он способен поднять против вас любую нечисть, а здесь у него только черти. Люцифер сможет оклеветать, обмануть, загнать в ловушку, заставить почти любого человека убить вас, как личного врага. Ад, в сущности, невелик. Чем больше мир, где вы прячетесь, тем больше возможностей у нашего Люци. Я, наверное, совсем тупой, но я ничего не понял. Боже мой, стыдись, Жан. Господин поручик подразумевает тот необъяснимый наукой факт, что ведение крупномасштабных боевых действий на нашей территории обречено на провал ввиду несоответствия полярности силовых структур тонким материям потенциального противника. Разница субстанций невольно предполагает достаточную свободу гипотез, и не один век является весомым поводом для встречной дискуссии. Хотя здесь и есть где разбежаться на целый ряд диспутов, ибо подобная схема просто клад для больного воображения софиста. Но нам не стоит переувлекаться астральными течениями и пытаться как-то повлиять на генетический код противника посредством радикального изменения его кармической структуры. К концу тирады я и сам не помнил, с чего начал. А к чему пришел, тоже непонятно. Брумель сочувственно кивнул. Бульдозер, посмотрев на него, также сделал умное лицо. На всякий случай. Мы мудро помолчали.